Директор пощекотал стеком нос леопарда, и тот скорчил жалобную гримасу. Как зовут? спросила Ольга. Паристотель. Я о женщине, пояснила Ольга. Па крови раздёрнуло в спальне занавески и прошептала: "Бедные люди". Она навела порядок на ночном столике. убрала в выдвижной ящик с чётки и молитвенник и вытерла подошвы розовых домашних туфель, а расстеленную перед кроватью шкуру ягуара. Потом обошла всю комнату и заперла на ключ туалетный столик, три дверцы застеклённого шкафа и квадратный шкаф, на котором стоял гипсовый святой Рафаил. После этого она заперла на ключ дверь комнаты. спускаясь по широкой лестнице из каменных плит, покрытых лабиринтом трещин, она думала о странной судьбе россарио монтеру. Когда вдова Монсьель увидела сквозь решётку балкона, как та, похожая на скромную прилежную школьницу, которую приучили не смотреть по сторонам, обогнула угол и скрылась на набережной, ей показалось, будто закончилось нечто уже давно шедшее к завершению. Вдова Монтьель сошла с последней ступеньки, и её встретило буйлящее, как деревенская ярмарка, апатию. Прямо около лестницы стоял стол, на нём лежали завёрнутые в свежие листья сыры. Чуть подальше, в открытой галерее, громоздились один на другом мешки соли и бурдюки с мёдом, а в глубине двора виднелась конюшня с мулами и лошадьми. где на балках висели сёдла из бруя. Дом был пропитан запахом вьючных животных, мешавшимся с запахами дубильни и сахарного завода. Войдя в контору, вдова поздоровалась с сидевшим за писанным столом сеньором Кармайклом. Тот, сверяясь с бухгалтерской книгой, отсчитывал и складывал пачками деньги. Она открыла выходившее на реку окно И полную недорогих безделушек комнату, где стояли большие кресла в серых чехлах и висело увеличенное фото Хусе Монцьеля с траурным бантом на рамке, залил яркий свет позднего утра. Вдова почувствовала вонь падали и только теперь увидела лодки на отмельях противоположного берега. Что они там делают? спросила она у синьора Кармайкла. Пытаются убрать дохлую корову. Так вот, что это такое, сказала вдова. Этот запах снился мне всю ночь. Она посмотрела на сеньора Кармайкла, углубившегося в работу, и добавила: Теперь нам не хватает только потопа. Уже 15 дней, как он начался, не поднимая головы, отозвался сеньор Кармайкл. Правда, согласилась вдова, приближается конец. Осталось только лечь в могилу и ждать смерти. Сеньор Кар Майкл слушал её, не прерывая счёта. "Многие годы мы жаловались, что у нас в городке ничего не происходит", продолжала вдова. "И вдруг разразились несчастья. Словно Бог пожелал, чтобы разом произошло всё, чего не было уже несколько лет". Сеньор Кармайкл оторвал взгляд от цейфа, повернулся к ней и увидел, что она, облокатившись на подоконник, пристально рассматривает противоположный берег. На ней было чёрное платье с длинными рукавами, и она грызла ногти. "Кончится сезон дождей, дела поправятся", сказал сеньор Кармайкл. "Он не кончится", предсказала вдова. "Беда не приходит одна". Вы и россарию Монтеро видели, сеньор Кармайкл сказал, что видел. Всё это ни на чём не основанная клевета, продолжал он. Если обращать внимание на то, что пишут в листках, в конце концов можно спятить. Ох, уж эти листки, вздохнула вдова. Мне тоже наклеили. Изумлённая она подошла к его столу. Вам? "Не", подтвердил сеньор Кармайкл. В прошлую субботу наклеили, очень большой и подробный, было похоже на афишу. Вдова пододвинула к столу кресло. «Какая гнусность!» — воскликнула она. «Что плохого, можно сказать, о такой образцовой семье, как ваша?» Сеньор Кармайкл был все так же невозмутим. «Жена у меня белая, и дети у нас получились разные, всех оттенков», — объяснил он. «Ведь их одиннадцать?» Представляете себе? Ещё бы. Так в листке было написано, что я отец только чёрных детей, и приводится список прочих отцов. Среди них назвали и покойного дона Хосе Монтьеля, моего мужа вашего, и ещё четырёх синьоров вдова разрыдалась. Как хорошо, что мои дочери далеко отсюда, сквозь слёзы заговорила она. Они пишут, что не хотят возвращаться в эту дикую страну, где студентов убивают на улицах, и я отвечаю им, что они правы. Пусть остаются в Париже на всю жизнь. Поняв, что снова начинается повторяющаяся изо дня в день мучительная сцена, сеньор Кармайкл повернул кресло и сел к вдове лицом. "Вам тревожит не о чём", сказал он. "Нет, Есть о чём проговорила сквозь рыдания вдова Монтьель. Мне бы первой следовало взять самое необходимое и уехать из городка, и пусть пропадут эти земли и все эти ежедневные торговые сделки. Не будь их, на нас не обрушились бы наши теперешние несчастья. Мне, сеньор Кармайкл, плевать кровью я могу и не в золотую плевательницу. Сеньор Кармайкл попытался её утешить.